Что остается? Призрак старухи наблюдает, как Хильда роется в швейной корзине. Вынимает обрезки ткани, потом высыпает все содержимое на пол, перебирает выпавшие предметы, ищет. Питер остался внизу, наливается элем. Не в силах смотреть, как последнее, что осталось от его семьи, будет выброшено, как мусор. «Ну где же ты? Где ты?» Мурлычет Хильда, словно выманивает спрятавшегося котёнка. «Умная ведьма!» Бормочет она, поднимая нетронутую Маевой катушку с красными нитками, которые Хильда сплела собственноручно. Она убирает катушку в карман и продолжает искать. Хильда усмехается в темноте. «Маева нашла бы свою погибель гораздо быстрее, если бы использовала для шитья эти проклятые нитки». Но, видимо, что-то она поняла. Что-то ей подсказало, что их лучше не трогать. Хильда снова хватает корзину, шарит рукой по дну и вынимает лоскутное одеяло, сшитое из кусочков тонкой прозрачной кожицы, младенческой рубашки. Старуха кружится вокруг неё завитками тумана. Хильда отмахивается от неё, чувствуя, как туман притупляет её чутьё. «Уйди, повитуха, это не твоя забота». «Именно что моя. Я защищаю ребёнка». «Ты не защищаешь детей, ты их убиваешь. Ты что, забыла?» Хильдины злые слова бьют точно в цель. Призрак старухи утекает туманом в детскую комнату, проскальзывает в закрытый шкаф. Три маленьких платья висят на плечиках в темноте, словно призрачные сестрички. «Внизу?» забытый мешок, небрежно запиханный в угол. Хельга стряхивает с него налипшие песчинки, заглядывает внутрь и понимает, что нашла сокровище. Настоящее сокровище, которое изменит всё. Тюленья голова. Она знает, что делать. Она превращается в ветерок, шелестит платьями. Привлеченная этим звуком Хильда врывается в комнату, открывает шкаф, хлопает в ладоши. «Спасибо, старуха!» Питер сидит у камина, наблюдает, как Хильда пакует мешок. «Стало быть, вот и всё. Не волнуйся, всё уже позади». Хильда хочет поцеловать его в губы, но он отворачивается, подставляя ей щёку. Хильда пытается скрыть обиду, но старуха всё видит. «Я приду завтра. Помогу прибраться в доме, да?» Питер не отвечает. Он указывает на мешок, который нашёл брошенным на причале в ту ночь, когда потерял всё. «Я хочу посмотреть. Мне никогда не хватало смелости заглянуть внутрь». Хильда прижимает мешок к груди. «Лучше не надо. Зачем ворошить прошлую боль?» Питер отбирает у неё мешок. Открывает его судорожным рывком. Из мешка на него глядит маска. Тюленья голова, которую Хильда обещала продать ещё годы назад. Ведьма уходит с полным мешком, но её подгоняет не радость, а горечь. В мешке последнее, что осталось от матери и дочери, небрежно умятое. Старуха нашёптывает слова песни на ухо ведьме. Песня так похожа на ветер, что Хильда забывает себя, даже на миг забывает о Питере и сама начинает петь. «Кожа, тюлень и море. Что было, что есть и что будет». Слова задают ритм ногам. Невозможно противиться этому ритму. К берегу Хильда подходит, пританцовывая на ходу.